Глава двадцать восьмая «Мля, лучше бы шашлыки и дальше жрали!» Молот устало опустился на труп трёхметрового таракана, последнего из полусотни монстров, которых мы только что завалили. «Ты еле дышишь сейчас из-за того, что слишком ими злоупотреблял!» Я, смеясь, ткнул его окровавленным молотком в пузо. то ли отмахнулся он. «У меня просто лом тяжёлый. Следующий дом вроде меньше» указал Шизоэт. «Вообще ничего не значит!» — Колян приложил ладонь к глазам. «Блин, еще штук двадцать! Задолбаемся!» «А прикиньте, я бы один пошел!» «Это да!» После пятнадцатиминутного отдыха мы подошли к следующему дому, и из него вышло восемь афилиек. «Началось! а блин!» — вздохнул Молот и встал передо мной. «Не кипишуй!» Я положил руку ему на плечо. «Главное, чтобы они не были из империи Ильяв», — едва слышно добавил шизоид. «Приветствую!» — я поздоровался на общеафилийском. «Мы пришли с миром». «Мы знаем, зачем вы пришли». Вперед вышла самая рослая синекожая воительница, чьи фиолетовые волосы местами уже тронула седина. «Хранитель, мы зададим тебе ряд вопросов. Ответишь, может быть, мы пойдем с тобой. А нет, убьем». «А смысл?» — уточнил я, не выходя из-за спины Коляна. «А нет смысла», — развела все четыре руки в стороны Афилийка. «Просто или пойдешь дальше, или умрешь». «Класс! Ну погнали!» Дальше нас засыпали вопросами, начиная с даты присоединения Афилии к системе, заканчивая блюдами их кухни и особенностями культуры. Вариантов ответов не предлагалось, и мы, если знали, отвечали а если нет, начинали разводить демагогию, пытаясь угадать. «Ладно, последний вопрос». а Афилийка сделала шаг вперёд и достала продолговатую пупырчатую фиолетовую штуку. «Что это?» «Это... А, -а, -а, а я почувствовал, как горят уши. Радость покровительницы. И, насколько я знаю, предназначение и текущее использование этого предмета можно обсуждать...» только находясь наедине с представителем противоположного пола. «Откуда ты это знаешь?» — шепнул Молот. «Слышал краем уха». «Вы хорошо знакомы с нашей культурой». Афилийка сложила руки на груди. «Трое из нас пойдут с вами». «Мы так много раз ошиблись?» — удивился Влад. «Нет, это максимально допустимое количество». «Тогда ладно». Пятеро филиек исчезли, а трое достали короткие мечи, щиты и встали рядом со мной. «Может, поделитесь оружием?» — Зависливо посмотрел на их амуницию Колян. «Не положено». «Тогда вперед!» — скомандовал я, и мы направились к следующему зданию, не производящему впечатление жилого. Так и оказалось. Дальше постройки чередовались. Сначала шла та, откуда на нас бросалась толпа разнообразных монстров, А следом шел дом с представителями одной из разумных присоединенных к системе рас, где в теории мы могли набрать подкрепление. Следующими после афилиек шли лимийцы. Тут все прошло труднее, но драки удалось избежать. И мы получили одного бойца. Дальше монстры и легкая победа. Потом гномы и два новобранца. Снова монстры и относительно легкая победа. дерьмо демоны. На что-то мы ответили правильно, но недостаточно. Шестеро Граншитов растворились, а остальные бросились на нас. Нас было больше, но их атака произошла неожиданно, и враги успели убить одну закрывшую меня Афилийку. «Мудаки, то!» — сплюнул на труп дерьма демона Колян. Более практичный шизоид нагнулся, и под молчаливое одобрение Афилиек забрал у их погибшей подруги оружие. Один из коротких мечей и, самое главное, щит, достались мне. Со следующей волной монстров мы помучились и только благодаря магии избежали жертв. После этого боя пришлось долго восстанавливать ману. Эльфы и плюс три бойца. Снова сложный на пределе бой, чудом обошедшийся без потерь. Хоббиты. К нашему удивлению, плюс один. Бой и сожранный целиком эльф. «Гоблины плюс два, и сразу же в следующем бою минус один». Стоит заметить, схватки проходили не совсем честно. У монстров был четкий приоритет атаковать меня, и все наши бойцы умирали, жертвуя собой, чтобы я выжил. «Три здания осталось», — Влад указал вперед. «И какие-то они странные». «Ну, с последней все ясно. Судя по размерам, там будет финальная схватка». В этот раз Колян сидел на трупе саблезубого тигра. Вероятно, он был прав. Последнее строение, располагающееся непосредственно перед пиком, представляло собой огромный храм, и поместиться в нем могло очень много монстров. Вопросы вызывали два дома перед ним. Второй походил на жилой, а вот ближайший был раз в пять больше обычного, имел странную обтекаемую форму и больше напоминал соты. — Ульхиаты? — спросил Влад. — Скорее всего. Я посмотрел на наших союзников, но они после того, как присоединились к нам, на контакт не шли. А за ними должны быть орки. «Как думаешь, они будут с нами говорить?» Горыныч, имею в виду. Влад поднял меч и принялся лезвием скрести щетину. «Хз», — усмехнулся я. «Но про них мы знаем только то, что они жрут других разумных и откладывают в них яйца». «Ну, может, они ничего и не спросят», — молод спрыгнул с метровой туши. «Отряд! Шагом марш!» Его проигнорировали, так как наемники слушали только меня. «Осторожно! Боевым порядком! Вперед!» До сот оставалось метров пятьдесят, когда оттуда повалили змеи Горыныча. Не меньше сотни, причем их враждебный настрой сомнений не вызывал. «Отходим! Стараемся близко не подпускать!» — заорал я и приготовил камни для метания. Оружие ближнего боя против плюющихся кислотой разумных было малоэффективно. Контакт не состоялся. Отогнав нас на достаточное расстояние, ульхеты отступили. «Они пытались поговорить с тобой?» — спросил Влад. «Не-а. Кирова. Ага. Я повернулся к наемникам. Идем к границе дороги и пытаемся обойти. В случае атаки бежим назад. Через десять минут мы стояли на том же месте». Змеи горынычи снова атаковали, и в этот раз нам пришлось потратить несколько боеприпасов и убить двоих. Сами пока обошлись без потерь, хоть кислотные ожоги четверым, закрывшим меня инопланетянам, лечить пришлось. — Не пройти, — констатировал Влад. — В принципе, мы можем выманивать их и бить по два-три. — Сдается мне решение тут другое. Я покачал головой и, давая отдых ногам, сел на дорогу. — Помнишь «Чужой четыре»? Колян поднял палец. «Там королева потрахалась с репли и у них родился супермалыш. Может тебе дать отложить в себя личинку, и родившийся из твоего тела детеныш получит сильные черты обеих раз сможет добраться до пика, а потом будет править вселенной». «Оставим как запасной вариант», — усмехнулся я. «А теперь помолчите, дайте подумать». Простое поголовное истребление ульхетов не выглядело сложным. Но мне почему-то претило. Даже если вынести за скобки сомнительный аргумент про гуманизм, этот вариант плохо вписывался в логику происходящего. Хоть уничтожение наверняка допускалось, но также вероятен был и контакт. Опять же, Проша очень ловко с ними взаимодействовал. Даже заставил их матку поговорить со мной. Кстати, тогда в голове кроме голоса был какой-то фоновый шум. Сейчас, когда мы подходили, я его тоже слышал. «Может быть, это что-то вроде канала связи или зоны, в которой эта связь возможна? Значит, здесь тоже есть матка, и она слушает. Вот только как с ней заговорить? В прошлый раз она настроилась на меня сама». «Ладно, все стойте тут». Я поднялся с асфальта. «Дайте мне щиты, ускорение и баф на интеллект, если у кого-то есть». Нашелся. Я получил плюс четыре к нужной характеристике и медленно пошел вперед. То необычное ощущение появилось метров за пять до места, прохождение которого вызывало агрессию. Для верности я сделал еще несколько шагов и остановился. «Привет!» — тишина. «Привет!» — я попытался вспомнить, как общался тогда, и послал мысленный сигнал. Или не послал. В любом случае ответ не пришел. И еще с минуту поговорил сам с собой, как вслух, так и про себя. Результат тот же. Подошел на границу зоны Агра. Теперь, когда рядом никого не было и никто не отвлекал, я почувствовал изменение фона и понял, еще немного и ульхеты нападут. «Привет». «Ничего». «Ладно, попробую по-другому». Я закрыл глаза и принялся визуализировать. В мельчайших деталях представлять нашу предыдущую встречу с Горынычами. Как мы помогали им в битве с гигантскими крокодилами. Как потом они хотели нас убить как вписался Проша, и как мы в итоге поговорили. Представляя картинки, я старался мысленно толкать их вперед. В общем, развлекался как мог. «Мы слышим тебя отдельный Голос так четко раздавался в моей голове, что я вздрогнул и, открыв глаза, принялся озираться. Рядом никого не было. «И это здорово! Мне нужно пройти!» «Приведи нам шесть инкубаторов, и сможешь пройти!» вот блин я оглянулся на своих наемников а потом посмотрел на последние перед пиком задания если мы испытывали трудности раньше что там то делать если моя армия уменьшится вероятно только дохнуть давайте одного приведи нам шесть инкубаторов и сможешь пройти двоих приведи нам шесть инкубаторов и сможешь пройти никакой эмпатии и знаний правил торговли «Вы можете понимать, вру я или нет?» «Конечно». «Тогда вы понимаете, что если мы не договоримся, то просто перебьем вас». «Ты не будешь этого делать». «Да, я не хочу. Тогда следи внимательно за моей мыслью и проверяй на ложь». «Мы с самого начала это делаем». «Хорошо. Пропустите нас и получите шесть инкубаторов». «Проходи». «Все сюда!» Я махнул своим рукой, и когда они подошли, рассказал свой план. Восемь орков остановились в пяти метрах от нас. Вперед вышел самый здоровый и зубастый. «Хранитель, мы зададим тебе ряд вопросов. Ответишь, может, мы...» Он не договорил, так как именно слово «мы» было сигналом для нашей атаки. На зеленокожих обрушился град камней, а сразу же за залпом на них бросились наемники и мои друзья. Я же остался сзади прикрывать всех магией. Меньше чем через минуту связанные одеждой зеленокожие лежали на земле и поливали нас отборной нецензурной бранью. Опасения, что после атаки они исчезнут, к счастью, не подтвердились. «Один помер», — доложил Шизоид. «Ничего, все равно один лишний, ха-ха-ха», — -ха», засмеялся молот. «Не лишний, а запасной», — поправил я. «Потащили». Насколько морально правильно то, что мы делаем? Не знаю. Зато знаю, что это правильно математически. Убить восемь орков проще, чем кучу ульхетов и неизвестную хрень, сидящую в сотах. Мне нельзя терять бойцов. Более того, я планирую их приобрести. Да и в любом случае это просто испытание, и они все здесь не настоящие, наверное. Я принес семь. Принеси ближе. За седьмого я хочу 100 ваших воинов в свою армию. Может, и многовато запросил, но за спрос денег не берут. А зная ценность низкоуровневых горыночей для матки, может, и немного. А то, что в этих шести телах они собираются выращивать кого-то более серьезного, чем обычные войны, очевидно. Дам пять. Мало! Ты бы согласился и на меньшее. Теперь, когда окончательно узнал, что так можно, не соглашусь. Дам двадцать. Вот уж эти игры разума. Я могу, конечно, торговаться дальше, но она читает мои мысли. Их из-за это закончится? Тут главное точно решить, что если она предложит совсем мало, то я из принципа не соглашусь. Давай 30. Нет. 21. Нет. Согласен на 20. Присылай сначала бойцов. Тут же из сотни появились 20 самых низкоуровневых горынычей. «А ты сможешь ими управлять?» — шепнул Влад. не более того, на таком расстоянии от сот и она не сможет. Мне только что объяснили, что когда эти два дома исчезнут, они ломанутся вперед и будут выполнять роль тарана. Несите орков». Наемники отнесли и положили трепыхающихся зеленокожих на асфальт. И из дома тут же выбежали ульхеты и унесли инкубаторы внутрь. «Мерзость какая!» — вздохнул Влад. «Хорошо, что это именно орки, а не афилийцы или эльфы». Я не стал отвечать, что для меня это большой роли бы не сыграло, а просто ждал, пока спадут щиты. И это произошло очень скоро. Как и было обещано, горы и ломанулись вперед, а мы сразу следом. «У этой зоны нет края!» — заорал Колян. «Надо просто мимо пробежать!» Если у меня и были какие-то сомнения в его словах, то они без следа исчезли, когда появились противники. Их были тысячи. Самых разнообразных, начиная с шипастых волков и одержимых и заканчивая трехметровыми летающими ящерами. Ульхеты бросились на перерез первой волне. Остальные же члены команды выстроили вокруг меня живой щит и ломились вперед. «Ускорение подкату! Щиты!» — скомандовал я. «Бей только тех, кто приближается!» Мы неслись вдоль самой кромки волны атакующих и почти успевали. Почти, потому что среди противников были как стрелки, так и очень быстрые твари. Вот слева от меня, с спронзенный шипом головой, рухнул хоббит. Почти сразу за ним упала занявшая его место афилийка. Вот из уничтоженной стаи зубастых колобков выскочил недобиток и вцепился в лицо эльфу. «Воздух!» Заорал Колян и метнул копьё в пикирующего прямо на меня ящера. Попал, но тот, сбившись с курса, сбил друга с ног. «Сомкнуть строй!» — крикнул я и разрубил голову проскочившего в брешь волка. Цель приближалась, но нас оставалось всё меньше. «Сзади!» Нас стремительно догонял тигр. Влад вставал на меня защиту и, выставив меч, развернулся. Здоровый зверь попробовал перепрыгнуть его, но не смог. Шизоид превзошел себя и в высоком прыжке достал противника и распорол ему брюхо. Последнее, что я увидел, как друга погребает лавина преследующих нас монстров. Осталась одна афилийка и лимеец. «Задержите их!» — скомандовал я и включил форсаж, сила, на которой экономил с самого начала. Вскоре сзади раздались два вскрика, и после этого остались лишь звуки рычания и шагов преследователей. Но я не просто так качался, и нагоняли меня только двое. Первым успел длинный черный зверь с гладкой кожей, похожий на анаконду с ногами. Он получил молнию. Следующей помехой на пути к цели был зубастый птеродактиль. Маны почти не осталось, и метнув в него камень, я отпрыгнул в сторону. Кувыркнулся, вскочил и побежал дальше, лишь краем глаза заметив, что летун рухнул и распластался на асфальте. Красная башня сияла прямо передо мной. До ее широкого основания оставалось пятьдесят метров. В плечо сильно толкнуло, его прострелило болью, и я едва не упал. «Щид! Вот теперь маны вообще нет! Двадцать метров!» Я быстро обернулся и метнул булыжник в морду приготовившегося прыгать ягуара. Попал по касательной, но прыжку помешал. Пять метров! Я почувствовал движение сзади. Но сделать ничего не успел, и мне на плечи будто бы обрушилась бетонная плита. Я покатился по земле, а перед глазами все замелькало. Не было понятно, где верх, где низ, но красное сияние я видел хорошо. Не обращая внимания на боль, вскочил и, выставив руку, прыгнул. В полете меня ударило в бок и дернуло в сторону. И в эту секунду с самыми кончиками пальцев я коснулся сияющей поверхности пика.